Райленд вывалил содержимое на стол и вскрикнул от удивления. Здесь были большие светящиеся кристаллы-восьмигранники из углеродного коралла. Здесь были потрясающие стереофотографии рифов, космоса, пироподов и пространственников. Здесь была тетрадка с наблюдением Мирона Дон Дерево, доказывающими, что пространственники действительно летают, не используя реактивного противодействия. Вынужденный поверить очевидным фактам, Райланд начал работать. Как сказал Хорроку Дондерево, одного факта полета пространства не когда должно было хватить Райланду для поиска ответа на загадку неактивной тяги. Приняв это, вывести всё остальное было уже легко. Как математик, он знал, что части уравнения должны равняться друг другу. Как физик, с другой стороны, он уже знал, что физически это уравновешивающее количество может быть неуловимым. Примером могло служить нейтрино, необходимое для уравновешивания ядерных реакций, то есть их уравнений. В его собственных уравнениях, описывающих создание нового вещества и расширение вселенной, которое описывалось эффектом Майло, новая масса вновь появившегося вещества была ещё более неуловимой, чем нейтрино, потому что он даже не мог определить природу этой массы. И теперь он понял, Заключенная в простом факте полетов пространственников истина была так проста, как дважды два-четыре. Неизвестное количество равнявшейся новой массе в его уравнениях было, наконец, идентифицировано. Это была кинетическая энергия. Момент движения заключенной в разбегающихся галактиках, который неизбежно расталкивала расширяющаяся Вселенная. С удовлетворением профессионала он отметил, что третий закон движения вовсе не нарушается. Он просто трансформируется. Кинетическая энергия летящего пространственника точно уравновешивает эквивалентную энергию новой массы. Реакция описывается классическим уравнением зависимости энергии и массы E равно m. Последний множитель квадрат скорости света означал, что ничтожная масса была эквивалентна гигантской кинетической энергии. Вот почему он так долго не мог определить свой икс. Даже самый долгий полёт пространственника добавляет ничтожно малое количество атомов водорода к тому облаку, что уже успело создать его жизнедеятельность. Запершись в своём кабинете, Райлен принялся за работу, прилив возбуждения смыл всю его усталость и даже страх, который принёс с собой хоррор. Простое замещение Моментом движения неизвестного множителя в его уравнении позволил Райленду развить теперь целую теорию. Простое преобразование описывало поле, необходимое для создания новой массы и эквивалентного момента движения. Более сложными были вопросы материалов и конструкций, но к полудню, в воскресенье, он уже составил полное описание нереактивной тяги с эффективным усилием в полмиллиона тонн. Почувствовав внезапный голод и слабость, он побрел в безмолвную темноту туннеля, чтобы умыться в лаборатории раковина, до сих пор, раковина была до сих пор испачкана кровью, хор рака. Он доел последний засохший бутерброд из хларавы, допил остатки горького дрожжевого кофе и заснул в кресле, вяло размышляя, как добраться до планирующего крейера, не доверяя никому более. Он проснулся рано утром в понедельник, шея затекла, и его мучили воспоминания о кошмарах, в котором он и Хорок спасались бегством от полиции плана. Он спрятал палётный секвойаж за ящиком картотеки, сунул испачканные кровью бумаги в люк мусор-разжигателя и упаковал свои записи и стереоснимки в чемоданчик. За 2 часа до того, как должны были прийти ангелы его порта, он поспешно покинул кабинет, выйдя в лабиринт серых туннелей, которые соединяли помещения компьютеров, планирующие машины и рабочие помещения людей планирующего. Никому не доверяй больше. В тоннелях царили полумрак и пустота. Прохладный воздух с трудом вырывался из труб вентиляторов. Утренний час пик передвижения клерков ещё не началось, но время от времени он встречал ремонтников в сером комбинезоне. Как странно было напоминание о мелях грунта и скал над головой, когда в руках его был ключ к звёздам, хотя Райланд никогда не бывал в приёмной планирующего, он знал дорогу. После того, как он вышел из автоматического лифта, Его внимательно осмотрел охранник и взмахом руки разрешил пройти. На стене был предупреждающий плакат: ограниченный доступ. Вход опасникам только при наличии сопровождения.